Глава 4. Моим решением советник-кудесник остался доволен, но, заключив сделку, поторопился от меня избавиться. Даже чая с десертом не предложил. На вопрос о том, где охотник и могу ли я его увидеть, ответил лаконично и немного раздраженно. «Завтра все завтра. О вашем спутнике позаботиться не хуже, чем о вас. Ложитесь спать. Завтра вас ждет важная встреча». По наивности я решила, что он имеет в виду встречу с лордом Нергардом, Но все оказалось куда сложнее. Впрочем, хорошо, что я не так поняла. Мне и без того плохо спалось. Нет, уснула я быстро, едва горничная помогла мне переодеться и оставила одну. Забравшись под одеяло и положив голову на подушку, я провалилась в сон, как в бездонную яму. Но снилось мне что-то тревожное, тяжелое, заставлявшее ворочаться с боку на бок. по утру я ничего не помнила, но проснулась, запутавшись в одеяло и влажной от пота простыни. Завтрак мне подали в постель, что показалось неправильным, непривычным. Потом все та же горничная помогла подготовиться к новому дню. Снова была ванна, ароматное масло и все то же платье, что мне принесли накануне. закончили сборы практически той же фразой. «Вас уже ждут, следуйте за мной». И горничная снова повела меня по коридорам дворца. Двое молчаливых гвардейцев, по-моему, новых, но я не уверена, сопровождали нас на небольшом расстоянии, Мне почти удалось вообразить себе, что я важная особа, а не непомнящая себя пленница, которую советник короля решил использовать в собственных интригах. На этот раз меня привели куда-то на первый этаж, к высоким двойным дверям, расписанным золотистой краской. Или позолоченных. Мне было все равно. Главное, у дверей меня действительно ждали. Охотник и еще двое гвардейцев за его спиной. Мой случайный друг выглядел выспавшимся и довольным. Но настороженным. Ему тоже дали новую чистую одежду, благодаря которой он стал выглядеть еще привлекательней. Я улыбнулась, подходя ближе, и он ответил тем же. «Доброе утро, незнакомка, как ты». «Все хорошо», — заверила я, решив не вдаваться в подробности. «А ты?» Он только кивнул, давая понять, что ему тоже не на что пожаловаться. Больше мы ни о чем поговорить не успели, так как в коридоре появился мужчина, с которым я ужинал накануне. Худесник вежливо кивнул и взмахом руки распахнул дверь. Ошел первым, не давая нам никаких дополнительных знаков, но мы поняли, что должны следовать за ним. Все помещения дворца, в которых я была до сих пор, отличались простором и красотой отделки и интерьера. Но этот зал, непривычный, большой и светлый, превзошел все виденное до него. Расписанный сложными картинами потолок улетал высоко вверх. Вдоль одной стены тянулись окна почти во всю высоту, вдоль другой — огромные зеркала. Светлые стены и ребристые колонны были украшены золотом. Громоздкие люстры с сотнями свечей, сейчас потушенными за ненадобностью, свисали с потолка, как гигантские грозди винограда. Рядом с каждой колонной, коих я насчитала не меньше десятка только с одной стороны, стоял вытянувшись гвардеец. Еще несколько солдат королевской гвардии выстроились у противоположной от входа стены по обе стороны от возвышения, на котором стояло громоздкое вычерное кресло. «Королевский трон», как вдруг поняла я. Все это строгое великолепие неожиданно разбавляли постаменты со сложными цветочными композициями. Их было не меньше, чем колонн, и они немного смягчали впечатление от многочисленной охраны. Но у меня все равно появилось иррациональное желание убежать. Я даже бросил осторожный взгляд через плечо, как будто проверяя пути к отступлению. Они были перекрыты. Шестеро сопровождавших нас всех гвардейцев вошли следом и выстроились вдоль стены по обе стороны от дверей, замыкая контур охраны. я снова повернулась к трону и пригляделась к местному монарху. Он казался совсем мальчишкой, вполне возможно, был и моим ровесником, или даже немного младше. Отчаянно старался выглядеть серьезно и величественно, для чего сидел неестественно прямо и высоко задирал подбородок. И, конечно, это было скорее забавно. советник кудесник за которым мы следовали, остановился на довольно большом расстоянии от трона. Сдержанно поприветствовал короля выразительным кивком, Я же почему-то вдруг присела в глубоком реверансе, чувствуя, как голко забилась в груди сердце то ли от страха, то ли от волнения. Охотник только склонил голову на бок и скептически приподнял бровь, окидывая мальчика на троне изучающим взглядом и демонстрируя полное отсутствие какого-либо страха или пиетета. Мне показалось, что местный король слегка занервничал. «Ваше Величество, это те люди, о которых я докладывал вам накануне», сообщил советник. «Да». «Я понял», — важно согласился молодой монарх и добавил, глядя на меня. «Мне очень жаль, что вам пришлось пережить подобное. Не держите зла на тех людей, они действовали на эмоциях». Он замолчал, выжидающий, глядя на меня. Советник тоже обернулся, давая понять, что я должна как-то ответить. А у меня в горле пересохло, и язык опять отказывался шевелиться. Сглотнув и откашлившись, я с трудом прохрипела, — Конечно, Ваше Величество, я не держу, я все понимаю. — А это правда, что туманники вас не трогали? — с любопытством уточнил король, непроизвольно подаваясь вперед, но тут же опомнился и снова сел прямо. — По непонятной мне причине, да, Ваше Величество, я для них словно не существовала. Я почувствовал на себя удивленный взгляд охотника. — Конечно, он-то этого сам не видел, а потом, наверное, подумал, что меня оговаривают... Я покосилась на него и пожала плечами, как бы говоря. «Ну, вот так оно, что я сделаю». «А вы?» — король тоже посмотрел на охотника. «Как я понимаю, бесстрашно уничтожаете туманных монстров везде, где встречаетесь с ними». Охотник тоже кашлянул, но не от смущения окажется, пытаясь скрыть смешок. Тон молодого короля звучал чересчур пафосно. «Можно так сказать, ваше величество». «Что ж, это прекрасно». и я рад, что вы согласились послужить короне. «Мы согласились», — удивленно переспросил охотник, но очень тихо посмотрев на меня. Понял, что король это не с потолка взял. «Угу», — невнятно промычала я. «Я тебе потом объясню». Охотник кивнул, давая понять, что в общем-то не против, и уже громче ответил. «Рады помочь, ваше величество. Я вот только не до конца понял насчет оплаты этой службы». Я метнула испуганный взгляд на советника, но тот только усмехнулся. Король, к счастью, тоже улыбнулся. «Думаю, 100 крон золотом на первое время вам хватит, а потом посмотрим по результатам». Я не представляла, сколько это, но потому, как подобрался охотник и как загорелись его глаза, поняла, что немало. Хотелось думать, что на этом неловкая аудиенция закончится, но нет. За нашими спинами снова распахнулись двери тронного зала, А на лице юного монарха вдруг появилось настоящее волнение. Он попытался сесть еще прямее и задрать подбородок еще выше, прокомментировав. «А вот и лорд Нергорд, почтил нас своим присутствием!» Едва он это произнес, советник шагнул к нему, встал теперь не напротив, а как бы рядом, но не на самом возвышении с троном, а у первой ступеньки. Я услышала четкие, не слишком быстрые, но довольно энергичные шаги, и, не сдержав любопытства, снова обернулась через плечо. Честно говоря, после нашего разговора с советником короля я представляла себе лорда нергарда довольно старым. Ведь если он выполнял поручение короля уже 20 лет, то ему должно было быть хорошо за 40 или даже за 50. Мое воображение почему-то рисовало мне мрачного, угрюмого мужчину с длинными черными волосами и в черном балахоне, такого же высокого и худого, как сам советник. Я ошиблась во всем, кроме роста. «Лорд Нергард действительно оказался довольно высоким, но худощавым я бы его не назвала, скорее подтянутым и хорошо сложенным. Он не был таким мощным, как охотник, но в нем чувствовалась сила. Кажется, советник назвал его колдуном? Может быть, дело в этом? На вид я не дала бы ему больше тридцати. Или он чертовски хорошо сохранился?» Или решить проблему туманников ему поручили, когда он был совсем мальчиком, что объяснило бы, почему он так долго возится с возложенной на него миссией. Да и никаких длинных черных прядей, обрамляющих бледное лицо. Не знаю, почему ожидал увидеть его таким. У лорда не наблюдалось. Волосы его были аккуратно подстрижены, как у гвардейцев, и зачесаны назад, открывая высокий лоб. И я бы скорее назвала его светлым шатеном, а совсем не брюнетом. Лицо его не отличалось особой красотой, но мне оно показалось интересным. Чем-то он неуловимо напоминал советника, но я не понимала, чем. Все внимание притягивали к себе светло-карие глаза. Какие-то пустые, как будто безжизненные. Или просто безразличные, равнодушные. Он был одет довольно скромно по сравнению с тем же советником, и тем более королем. Темно-серый костюм с сюртуком, светлая рубашка, черный галстук. Ботинки выглядели немного запылившимися, словно он вошел в тронный зал, едва прибыв во дворец. Нергард не обратил на нас с охотником никакого внимания или не подал вида. Прошел чуть дальше, чем мы, остановился ближе к трону. Поприветствовал короля, также едва опустив голову, как и советник. Несмотря на безразличный взгляд, движения его были резкими, дерганными, нервными. Из-за этого сам лорд выглядел каким-то раздраженным и недовольным. Молодой монарх не удержался и наклонил голову в ответ, приветствуя гостя. и даже советник до этого не удостоился такой чести. «Рад видеть вас в добром здравии, Ваше Величество!» — первым заговорил лорд. Говорил он так же отрывисто и нервно, как и двигался, и от этого казался еще более недовольным. «Но хотелось бы знать, зачем вы меня выдернули из Нергорода в столицу так внезапно и так беспардонно!» «Да тут одна нехорошая история приключилась!» — пробормотал король неуверенно и покосился на советника — Тот стоял к нему спиной и не мог видеть этот взгляд, но как будто почувствовал его и перехватил инициативу, заговорив строго, даже грозно. «Безымянный светлейший отцом его величества Ксандра, вам было поручено охранять нергорские земли от беззакония и туманной чумы, которая терзает эти территории. Вы весьма плохо справляетесь с последним, но накануне оказалось, что ваша стража не в состоянии обеспечить и первого. Вам известно, что два дня назад туман сошел на Хопфелл? «Это небольшая деревня у самой границы ваших земель». «Конечно, известно», — едко ответил лорд, которого советник почему-то назвал безымянным. «К сожалению, я узнал об этом слишком поздно и отправил туда отряд стражи просто, чтобы узнать, чем кончилось дело. Они никак не могли успеть добраться вовремя. Я не раз говорил, что у меня недостаточно людей». Советник довольно улыбнулся, точно так же, как вчера после разговора со мной. «Дополнительные люди вас будут?» «Сегодня ваш замок отправится рота королевских гвардейцев в 150 человек. Подчиняться они будут своему капитану. Но у него приказ всячески помогать вам». «В этом нет...» Начал было лорд, но советник перебил его. «А также у нас есть еще одна проблема». Он едва заметно кивнул кому-то, и двери зала снова распахнулись. На этот раз вошли сразу трое. Двое гвардейцев конвоировали капитана саланш «Она выглядела менее радужно, чем мы». На ней все еще оставалась та же одежда, в которой она была накануне, изрядно помятая. Лицо женщины выглядело осунувшимся, глаза уставшими. Кажется, у нее не было возможности как следует выспаться. Конвой вместе со своей подопечной остановился примерно на таком же расстоянии от трона, что и мы. Лорду Нергорду пришлось обернуться, чтобы посмотреть на своего капитана. Он бросил на нее мимолетный взгляд, но я успела заметить, как изменилось выражение его лица. Лорд как будто уже признал свое поражение – хотя еще не знал, в чем именно оно заключается. «Этих людей, оказавших сопротивление туманникам вместо вашей стражи?» Продолжил советник. «Местные жители в Паравигории едва не сожгли на костре, сочтя виноватыми в происшествии. Капитан Соланж с отрядом прибыла в деревню как раз вовремя, чтобы остановить самосуд. Но вместо этого возглавила его. Я не могу даже предположить, почему она так поступила, но наверняка понимаете, что это означает». Нергард промолчал. Сейчас я видела только его спину, поэтому не представляла, какие эмоции отражались на лице. Но мне показалось, что вся поза сейчас демонстрировала смирение с неизбежным. Однако на нас с охотником он так и не посмотрел. «Вижу, что понимаете», — с удовольствием протянул советник. «Но у вас есть шанс помочь своему капитану, так сказать, частично загладить вину перед людьми, которые едва не пострадали по ее милости». «Это девушка». Он сделал жест в мою сторону. «Потерялась». Она не помнит, кто она и как оказалась в наших краях. Пока мы ищем ее родственников, кто-то должен позаботиться о ней. «Полагаю, говоря кто-то, вы подразумеваете меня?» — недовольно процедил Нергорт. «Будет справедливо, если вы возьмете на себя заботу о ней и расходы по ее содержанию на этот срок», — кивнул советник. «Вам также придется приютить ее спутника телохранителя. Но чтобы не оскорблять очевидно благородную даму положением приживалки», «Официально она отправится в ваш замок, чтобы помочь в борьбе с туманными монстрами. Не в составе вашей стражи, а как посланница его величества». «Ваше величество поразительно добры и заботливо по отношению к неизвестной девице», заметил Нергорт, обращаясь к мальчику на троне. Тот немного смущенно улыбнулся. «Это необычная девушка, лорд Нергорт», заметил он неуверенно. «Она пришла с туманом, монстры ее не трогали». «Пришла с туманом?» — напряженно переспросил лорд, и тогда, наконец, в первый раз посмотрел на меня. «Да так, что у меня мурашки побежали по телу, и я непроизвольно затаяла дыхание». «Да, и она не помнит себя», — повторил король. «Учитывая ваши личные обстоятельства, вы, надеюсь, поможете ей освоиться с этой ситуацией? Нам с древним кажется, что вы можете помочь друг другу». «Интересно, это какие такие личные обстоятельства?» И кто такой древний?» Произнося это прозвище, король посмотрел на советника. «Его так зовут?» Было безумно любопытно, но я не осмелилась озвучить ни один из вопросов, а мужчины не стали развивать тему. Нергак просто снова повернулся к королю. «Я не смею ослушаться, ваше величество», заявил он, на этот раз изобразив более выразительный поклон. «Эта девушка и ее спутник получат все необходимое, заверяю вас. Если это все...» что я хотел бы немедленно вернуться в Нергород вместе с моим капитаном. «Вы можете это сделать», – милостиво разрешил советник. А король вдруг поднялся с трона, спустился с возвышения и подошел к лорду, оказавшись заметно ниже. «Я не хочу, чтобы вы воспринимали это как принуждение», – мягко заметил он. «25 лет назад вы оказались сторонея нашей семье неоценимую услугу, когда спасли моего отца от туманных монстров». «Двадцать пять лет назад?» — мысленно удивилась я. «Когда лорду было сколько? Пять лет? Видимо, он все-таки просто выглядит моложе, чем есть на самом деле». «Я тогда еще не родился, но отец вспоминал об этом до самой своей смерти. Не думайте, что я забыл об этом. Но такое решение выглядит наиболее справедливо, учитывая все обстоятельства. Вы согласны?» Лорд молчал несколько напряженных секунд, после чего заявил. Подозреваю, что всех обстоятельств Ваше Величество не знает, но тем не менее я вынужден согласиться. Вот и славно, — подытожил советник. Лорд снова поклонился, повернулся и, ни на кого не глядя, стремительно вышел из тронного зала. Я проводила его взглядом, а когда он скрылся за двойными дверями, с удивлением обнаружила, что все цветы в композициях выглядят поникшими. А ведь когда мы пришли, они были абсолютно свежими. «Может быть, объяснишь мне, что происходит?» Тихо поинтересовался охотник, когда и мы, наконец, покинули тронный зал. До этого он успел выторговать у короля еще одно материальное поощрение для себя — новый меч взамен тому, который остался в деревне. Поэтому на аудиенции у юной монарши особо мы задержались дольше. Король распорядился выдать ему такой же комплект оружия, какой получали его гвардейцы. Так что охотнику достались еще пистолет и небольшой кинжал — Все отменного качества, по его собственной оценке. Подробно пока нет. Почти не разжимая губ, ответила я, выразительно косясь на гвардейцев, сопровождающих нас к выходу из дворца. Если коротко, то выбор был между Костром и Нергородом, так что считаю, что никакого. Ясно. Лаконично отозвался охотник. Вот нравился он мне. Такой спокойный, надежный, готовый прийти на помощь незнакомке. Должно быть... У него не было планов на будущее, раз он совершенно спокойно отнесся к тому, что нас рекрутировали. Или просто время от времени он так и поступал? Нанимался кому-нибудь для выполнения определенной работы? На что-то же он жил и путешествовал. Я решила, что при случае надо будет его расспросить. Пока же все происходило так быстро, что у меня не было времени ни осмыслить события, ни собрать в кучку возникающие вопросы, ни как следует покопаться в памяти. Впрочем, много ли накопаешь в пустоте? На этот раз на улицу нас вывели через парадный вход. Мы оказались на белоснежно-высоком крыльце, залитом солнцем. На улице снова было довольно жарко. Видимо, температура тут все время прыгала от очень низкой ночной к очень высокой дневной. Или это просто такое время года? У подножия лестницы нас ждал экипаж, заправленный двумя лошадьми. Рядом стояли лорд Нергард и капитан саланш. Последняя виновато склоняла головы, что-то тихо говорила и не смогла разобрать. А вот поведение лорда меня удивило, на его лице не осталось и следа недовольства. Он смотрел на женщину с теплотой и мягкой улыбкой, а в глазах его больше не было ни пустоты, ни безразличия. Когда Соланж замолчал, он коснулся ее плеча, слегка сжал его, движения его все равно казались резкими нервными, и ответил что-то короткое и, скорее всего, ободряющее, поскольку его собеседница тут же подняла голову и неуверенно улыбнулась в ответ. К сожалению, они заметили нас быстрее, чем мы успели приблизиться достаточно, чтобы услышать их разговор. Саланж тут же перестала улыбаться, вся подобралась, как будто готовясь к битве. «Интересно, с кем?» Мы дали понять, что готовы ехать. саланш открыла дверцу экипажа для своего лорда, а тот, в свою очередь, сделал приглашающий жест, предлагая мне первой забраться внутрь. Даже руку подал, на которую я сначала настороженно покосилась. Он снял перчатку, а меня почему-то несказанно нервировала необходимость коснуться его. У меня вообще не было перчаток. «Не бойся, дитя, я тебя не обижу», — неожиданно мягко пообещал Нергорт, улыбаясь. Я мысленно возмутилась. «Дитя? И он туда же?» Тем не менее, рука я решительно подала и залезла в экипаж, сев на один из двух диванчиков. Куда более комфортных, чем скамьи в той арестантской повозке, в которой нас везли из Хопфилла. лорд забрался следом и сел напротив меня за ним последовал охотник который конечно сел рядом со мной саланш досталось место рядом с господином против чего она явно не возражала дверца захлопнулась и через пару мгновений мы тронулись в путь долгое время между нами висела неуютная тишина пока мы ехали по городу я сама все больше смотрела в окно с интересом разглядывая его при дневном свете Наш экипаж катился по широким улицам, вдоль которых тянулись разноцветные дома с покатыми крышами. Они стояли вплотную друг к другу, соревнуясь между собой красотой фасадов и вывесок. Другие — особняком, окруженные садами или парками. Мы проезжали мимо площадей, на которых бойко шла торговля. Мимо аллей, по которым прогуливались разодетые дамы и кавалеры. Люди, одетые попроще, не прогуливались, а все куда-то спешили. Тут и там я замечала то громоздкие памятники, то изящные скульптуры, то искрящиеся на солнце фонтаны. Все это казалось чужим, но притягательным и интересным. Нергард в окно не смотрел. Он откуда-то извлек небольшую книжку, то ли она лежала у него во внутреннем кармане, то ли где-то в экипаже, я не уследила. И уткнулся в нее. Я не представляла, как можно читать при такой тряске, но он довольно бодро перелистывал страницы. Капитан Соланж сердито молчала, скрестив руки на груди и тоже предпочитая смотреть в окно. Со своей стороны. Иногда мне казалось, что она прожигает меня взглядом. Но сколько раз я не пыталась поймать ее на этом, она ни разу не попалась. Когда мы выехали за пределы города и за окном стало не так интересно, я тоже позволила себе разглядеть капитаншу получше. Она была красивой. Темно-русые густые волосы до плеч, выразительные глаза под яркими бровями, крепкое тело, хорошая осанка — По возрасту она оказалась ровесницей Нергорода, но в его отношении к ней, в том эпизоде, что я наблюдала, не почудилось нечто покровительственное, отеческое. В его взгляде была нежность, чем-то хорошо знакомая, хотя я и не могла понять, чем. Впрочем, я многое только чувствовала, но не могла не полностью осознать, ни сформулировать. Через несколько часов мы сделали остановку в одном из городов, которые проезжали мимо. Это было очень кстати. Мне ужасно хотелось есть и в туалет. им ни одной. Мы пообедали и отдохнули в придорожном трактире, весьма приятном на мой вкус. Охотник попытался заплатить за нас из тех денег, что ему пожаловал король. Пешочек с монетами он убрал за пазуху, чтобы не привлекать внимания, но несколько штук положил в карман. Однако Нергород воспротивился. «Вы же сами слышали», объяснил он. «Его Величество возложил все расходы на ваше содержание на меня». Во время еды, куда более простой, чем во дворце, но после долгих часов дороги ничуть не менее вкусный за нашим столом также царило молчание. Если мы и обменивались фразами, то в основном между собой. Я с охотником, лорд с капитаном. Последние постоянно улыбались друг другу, снова выдавая, что между ними куда более близкие отношения, чем обычно связывают состоятельного и влиятельного человека с капитаном его стража. «Может быть, они любовники?» Проскочила в голове непрошная мысль. «Отчего-то неприятное». поэтому он так на нее смотрит. И поэтому советник знал, что Нергорт согласится на все, если его капитану что-то будет грозить. Это выглядело вполне правдоподобно, но почему-то совершенно мне не нравилось. Когда наш путь продолжился, мы заняли те же места. Нергорт снова уткнулся в книгу, хотя за это время на улице успело заметно стемнеть, а в экипаже было еще темнее, да и качало на проселочных дорогах сильнее. Однако лорд переворачивал страницы все с той же скоростью. Некоторое время я наблюдала за ним, вспоминая его разговор с королем и советником, и в конце концов не выдержала. «Скажите, а почему советник короля назвал вас безыменным?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что все непроизвольно вздрогнули. Нергард быстро вскинул на меня взгляд, после чего дернулась уже я. Его глаза светились в темноте. По-настоящему светились. Заметив мой испуг, лорд моргнул, и глаза стали выглядеть нормально. «Меня так иногда называют». Спокойно ответил он. «Потому что у меня нет имени». «Как это нет имени?» «Очень просто. Вот какое у вас имя?» «Я не знаю. Я не помню». «Вот и я не помню». Он улыбнулся. «Так вот, о чем говорил король, когда упомянул его личные обстоятельства, которые могут помочь мне освоиться». «Вы тоже потеряли память?» — удивилась я. «Я теряю ее время от времени». Я тряхнула головой, и бессмысленно моргнула, не понимая. «В каком смысле?» прямом», — со вздохом пояснил лорд, опуская книгу и прикрывая ее, чтобы не держать на весу. «То ли болезнь, то ли проклятие. Время от времени, несколько лет моей жизни просто стираются из памяти. Вот, например, король упомянул случай, когда я спас его отца. А я этого уже не помню. Совсем. Его отца помню. Как мы общались, пока тот был жив, а вот как познакомились на этом месте туман». Думаю, однажды я проснулся полностью как чистый лист. Как вы сейчас. Может быть, это случилось и не один раз. Когда-то... Тогда я и утратил память о своем имени. Безымянным меня назвал прежний король. «Но ты же должен вас знать?» Возразила я. «Вы же не последний человек королевский, как я понимаю». «Возможно, кто-то должен». Легко согласился лорд. Но я такого человека пока не встретил. «До знакомства с прежним королем я был... никем. Просто странником, как ты». Он посмотрел на охотника. «Все это очень необычно», — пробормотала я, опуская взгляд, но тут же снова испуганно посмотрела на нергарда «Думаете, у меня может быть такое же заболевание? Или проклятие?» «Откуда мне знать?» Он легкомысленно пожал плечами. «Поживем, увидим». И снова невозмутимо уткнулся в свою книгу. Мог бы поподробнее рассказать, между прочим. «А как же вас тогда называть?» Снова обратилась я к нему, не желая вот так заканчивать разговор. Да и тишина порядком надоела. «Вы можете называть его, как и все. Лорд Нергард или Милорд». Неожиданно резко вмешалась Соланж. Обращаться к лорду по имени вам все равно без надобности. «А вы его как называете?» Тут же с вызовом поинтересовалась я. Вам-то определенно без имени не обойтись. «Не твоего ума дело!» запасы вежливости у Соланж хватило ненадолго. ледим я прошу вас», — укоризненно протянул Нергорт. Он на вопрос об имени не ответил, снова спрятался за книгой. А меня почему-то не отпускало, хотелось продолжить. «Я буду называть вас Трой», — брякнул я сама, не знаю почему. Нергорт резко перевернул страницу, не отрывая от книги взгляда, и в остальном оставаясь спокойным. Договорились? А я буду звать тебя Бабочка. Это сбило меня с толку. Вариант охотника мне был хотя бы понятен. Почему Бабочка? Насупившись, уточнила я. Наверняка здесь это означает что-нибудь обидное, судя по тому, как саланш прыснул в кулак. А почему Трой? Хмыкнул Нергорд и снова посмотрел на меня светящимися глазами. Я называю ее незнакомкой. Внезапно вклинился охотник, он тоже чему-то улыбался, расслабленно откинувшись на спинку нашего диванчика. «А тебя, как мне сказали, зовут охотником», уточнил Нергорд, снова посмотрев на моего спутника. Тот, кстати, совершенно спокойно отреагировал на светящиеся глаза лорда. «Да, все меня так называют». «Безымянный, незнакомкий охотник», — фыркнул Соланж. «Не экипаж, а воровская сходка». одни погоняла вместо имен. «Зоя, следи за языком», — поморщился Нергард. Капитан Соланш только фыркнула, снова уставившись в окно. Нергард вернулся к книге, ему оставалось прочитать не так много. Я почувствовала на себе вопросительный взгляд охотника. Он как бы говорил «Что на тебя нашло? Что ты тут устроила?» А я не знала, что на это ответить, и лишь пожала плечами. В экипаже вновь повисла тишина, а вскоре меня окончательно укачало, и я задремала, уронив голову на плечо охотника. Не знаю, как долго я спала. Проснулась от того, что экипаж особенно сильно качнуло. Мне показалось, что мы сейчас перевернемся, поэтому я дернулась и села прямо. Охотник рядом тихо выругался, помянув интимные места некого обитателя сумрака. И тут же кашлянул, смутившись. А мне стало смешно. Капитан Соланж, отчаянно вцепившаяся в ручку дверцы, тоже непроизвольно улыбнулся удивленно приподняв брови, как будто охотник только что слегка расширил ее лексикон. И только лорд Нергард остался невозмутим. Он уже не читал, наверное, книжка наконец закончилась, сидел, скрестив руки на груди, откинув голову назад и закрыв глаза. Его не потревожили, не угодившее в яму колесо, не сквернословие охотника. И снова выглянула в окошко со своей стороны. Мы проезжали по уже засыпающей деревне. Дорога поднималась вверх, бежала к притаившемуся на горе замку, который темнел на фоне усыпанного звездами неба, ярко освещенной луной. Экипаж ехал медленно. Уставшим лошадям было трудно тащить нас. И еще я снова чувствовала, что стало очень холодно. Дорогу обступили деревья, кроны которых смыкались, прикрывая лунный свет. На какое-то время мы погрузились в кромешную темноту, которую развивал лишь фонарь кучера — словно оказались в туннеле, но вскоре преодолели его, и вокруг снова стало светлей. Мы въехали на нижний двор замка, а тут горели факелы и костры, толпились гвардейцы короля, наверное, те самые, которых обещал послать в помощь Нергороду советник-кудесник. Они добрались раньше нас. Наш экипаж медленно просочился сквозь толпу, поднялся на верхний двор и остановился у главного входа основного строения. Капитан Саланш, Резво выбралась наружу, за ней последовал охотник, кряхтя и разминая затекшую спину. Лорд жестом предложил мне последовать за моим другом, а сам вылез последним. В отличие от нижнего, верхний двор выглядел совершенно пустым. Нам навстречу из замка выбежал только пожилой мужчина, судя по обращениями лорда и почтительному тону слуга Нергарда. Местный распорядитель дома, решила я про себя. Пока они разговаривали, я оглядывалась по сторонам, хотя в темноте мало что было видно. Разве что высокие замковые стены, острые башни замысловатого основного здания, строений поменьше вокруг него, со стороны одной такой постройки мне послышался приглушенный, но от этого не менее жуткий рев, скрежет Обычно все происходящее быстро находило в моей голове определение. Я отличала мужчин от женщин, господ от слуг, лошади от собак, например. Знала название предметов и явлений, но этому реву в моей голове никак не находилось определение, а потому от него кровь застыла в жилах. Он был непонятен, а потому напугал. Настолько, что когда рука охотника легла мне на плечо, я едва не подпрыгнула, и только сейчас заметила, что и он, и пожилой слуга вжидающе смотрят на меня. Уже уснула. Насмешливо поинтересовался охотник. «Подожди, сейчас нас поселят, покормят, потом будешь спать». Я кивнула, и последовала за ними, между делом отмечая, что сам лорд Нергорд и его верный капитан как раз успели скрыться за массивной входной дверью. Когда и мы добрались до холла, Нергорд уже исчез из вида. Зато я успела услышать, как капитан Саланж тихо велела двум стражникам. «Приставить к ним охрану? Никуда не выпускать без разрешения лорда». «Головой отвечаете, ясно?» Стражники кивнули, а я подумала, что следить за лордом будет непросто. если нас с охотником посадят под замок.